Глава первая. Космогонические мифы. Космогонические мифы объясняют происхождение мира и тесно связаны с космологией, представлениями об устройстве Вселенной. Так что, прежде чем перейти к самим сюжетам о возникновении Вселенной и обитаемой Земли, мы должны разобраться, как представляли устройство мира люди, живущие у Байкала. В фольклоре местных народов наложились друг на друга несколько картин мира – исконная мифология коренных жителей Прибайкалья и учения мировых религий – буддизма и христианства, позднее пришедших на эти земли. Пласт мифологии Бурят и Евенков, сформировавшийся до их знакомства с буддизмом и христианством, принято называть шаманистским. В соответствии с этими представлениями мир делится на три уровня – верхний, Средний и Нижний. Пространство жизни людей — Средний мир. Над ним находится Верхний мир, где обитают добрые божества, создатели и покровители всего сущего, а также другие значимые персонажи мифологии. Под землей располагается Нижний мир. В отличие от Верхнего, он ассоциируется не с добрым и дружественным, а со злым и враждебным по отношению к человеку пространством. Соответственно, его могут населять опасные существа, с которыми лучше не сталкиваться. Нижний мир также часто считается миром мертвых. Интересно, что в бурятской шаманистской мифологии, кроме противопоставления верхнего и нижнего миров, существует еще представление о противоположном значении западной и восточной сторон света. На западе помещаются самые почитаемые божества, добрые силы. а образ восточной стороны сливается с образом Нижнего мира, где находится страна смерти и опасности. С распространением буддизма в бурятский фольклор пришли представления об устройстве мира, изначально возникшие в далекой Индии. Нужно сказать, что буддийская космология довольно сложна. Она впитала множество мифов, которые существовали в Индии еще до возникновения учения. а затем на них наложились концепции буддийских философов но большая часть этой системы осталась за рамками фольклора в народные представления проникли лишь некоторые самые основные и примечательные детали буддийской картины мира о которых мы и расскажем так земля состоит из четырех континентов обычные люди такие как мы с вами живут на одном из них южном и называется он джамбутвипа. В бурятском языке джамбу приобрело форму замби и может использоваться также в значении Земля, как обозначение нашего обитаемого мира в целом. В центре Земли расположена высокая гора Сумеру. Ее основание находится глубоко в океане, а вокруг вершины, скрытой высоко в небесах, вращаются Солнце и Луна. Буряты называют эту гору Сумбер – О ней говорится в фольклоре даже тех групп бурят, которые не принимали буддизм. Существует и свое деление мира на ярусы. Оно основано на идее о шести мирах, в которых может переродиться живое существо в зависимости от своей кармы. Чем лучше карма, тем выше уровень для следующего рождения. Наивысший в этой иерархии мир божеств, живущих выше горы Сумеру. Сама же она является местом обитания божеств более низкого ранга. На земле располагаются три яруса буддийского мироздания. Это миры людей, животных и так называемых голодных духов, претов. Наконец, под землей находится шестой, самый низший ярус, который на русском языке можно назвать адом. Это худшее место для перерождения, так как в нем существа подвергаются постоянным мучениям. Но все-таки, в отличие от христианского ада, эти муки не вечные. Ведь каждый, пока не достигнет нирваны, обречен перерождаться в одном из шести миров. И только когда негативная карма прошлых перерождений будет искуплена, существо из ада переродится в каком-то более благоприятном для жизни мире. Нетрудно заметить, что это вертикальное членение мира в чем-то близко к шаманистским представлениям, Здесь мир людей также находится посередине, сверху располагаются лучшие миры, а снизу худшие. Благодаря этому сходству буддийская мифология у бурят смогла найти точки соприкосновения с шаманистской. Буддийские божества стали восприниматься как соседи божеств из верхнего мира, а буддийский ад – как часть чуждого и пугающего нижнего мира». с приходом русских на берега Байкала христианские представления о мире постепенно вошли в фольклор бурят, в основном западных, и эвенков. Так, картина мира народного православия легла на почву мифологии прибайкальских народов. Православный образ неба как место пребывания Бога и святых был соотнесен с верхним миром, а идея ада была понята посредством уже знакомых мифов о нижнем мире. Впрочем, О божествах и других героях мифологии разного происхождения мы еще подробно расскажем в следующей главе. А пока перейдем к мифам о сотворении мира. Сотворение мира. Кажется, самый популярный сюжет о сотворении мира в фольклоре всех трех народов Байкала — это так называемый миф о ныряльщике. Он существует в разных версиях, однако неизменной остается его суть. Когда-то существовал лишь безбрежный океан, но однажды кто-то достался одна частичку суши, которая и положила начало обитаемой земле. Как и у многих народов мира, в роли ныряльщика, доставшего из воды землю, чаще всего выступает утка или другая птица. По одной из версий она действовала не по своему разумению, а по повелению божества. Например, в некоторых бурятских преданиях птицу отправляют буддийские божества Будды, Шакьямуни и Майтрейя. В другой версии предания шаманистские божества Эсэгэ Малан и его жена Эхэ Юрен обошлись без помощи ныряльщика и своей магической силой раздвинули воду, образовав сушу. Очень часто можно встретить сюжеты о сотворении мира, в которых действуют два мифических персонажа – положительный и отрицательный. Причем последний выступает в роли ныряльщика за землей. В фольклоре русских есть предание о том, как бог и черт создавали мир. Черт достал с дна океана землю, которая стала материалом для сотворения мира. Конечно же, черт не удовольствовался скромной ролью слуги при боге и тоже внес свою лепту в дело творения. В разных вариантах этого мифа говорится, что черт воткнул в землю палку, и выпустил на поверхность насекомых и прочих неприятных тварей или же разбросал по поверхности земли горы, которые стали препятствиями на пути людей. Ту же историю на свой лад рассказывают эвенки и буряты. У эвенков в этом предании действуют два брата — Севеки и Харги. Первый считается добрым божеством и покровителем всего хорошего в мире, а второй — антигероем, хозяином Нижнего мира и создателем разных напастей. В бурятских преданиях божеством-создателем могут выступать шаманистский Эсэгэ Малан или одно из буддийских божеств. В роли антипода иногда появляется Эрлик Хан, хозяин подземного мира, в других случаях — демон Арааха, которому мифы приписывают многие вредоносные дела. Порою второго персонажа буряты называют просто Шутхер. как враждебных существ из бурятской мифологии, похожих на русских чертей. Из бурятских преданий о сотворении мира. Прежде была одна вода, а земли не было. Три бурхана – Шибегени-бурхан, Мадари-бурхан и Бурхан все втроем хотели сотворить землю. Они ходили по воде и увидали птицу Ангата – которая с двенадцатью детьми плыла по воде. Все эти три бурхана сказали птице Ангата, «Ты нырни в воду, и со дна воды достань нам земли, черную землю, красную глину и песок». Тогда птица Ангата нырнула в воду, со воды взяла черную землю, красную глину и песок, обратно вынырнула наверх воды и принесенную черную землю, красную глину и песок передала трем бурханам, Эти три бурхана, принесенную землю, красную глину и песок, разбросали по воде и сотворили землю, на которой выросли травы и деревья. Бурхан землю сотворил ровную и гладкую, и сначала гор и долин не было. Когда бурхан творил землю, то в это время около него стоял Шитхир, который под пятую ноги спрятал немного земли. Когда бурхан кончил творить землю, то Шитхир взял спрятанную под пятую ноги землю и разбросал по земле. Тогда на земле образовались горы и долины. Земля сделалась неровной. Тогда Бурхан спрашивает у Шитхира, «Для чего ты на земле сделал горы и долины и испортил землю?» Шитхыр говорит, «Когда люди будут спускаться под гору, то, боясь, будут призывать тебя. Ай, Бурхан!» А когда будут подниматься на гору, то будут упоминать меня, говоря: "Шитхирова высокая гора". Таким образом обоих нас постоянно будут упоминать. Есть и другие мифы о сотворении мира, по своему объясняющие его происхождение. Существует версия, что весь наш мир создан из черепахи. Например, В одном бурятском предании говорится, что однажды ворон и лебедь искали землю в необъятном океане. И тут они увидели золотую черепаху, которая держала землю в лапах, и рассказали об этом божеству Хуходей Мергену, стрелку, хозяину гроз и молний. Он выстрелил в черепаху, и та, пораженная стрелой, опрокинулась. Так образовалась твердь, на которой и была сотворена земля с прекрасной растительностью. По другой версии, землю создал Бог на четырех лапах золотой черепахи, которая лежит на спине и поддерживает ее. Сотворение мира на четырех лапах черепахи. А было это так. Одна черепаха шла с северной стороны на южную. Увидел ее, проходивший неподалеку богатырь, выстрелил в черепаху. Стрела богатыря пронзила ее насквозь и застряла в теле. Черепаха опрокинулась и испустила дух. С левой стороны черепашьего тела торчал деревянный, оперенный конец стрелы. От него образовался лес. С правой стороны тела высовывался железный наконечник богатырской стрелы. Ту сторону, куда был направлен наконечник, назвали железной стороной. Когда черепаха Пронзенная стрелой умирала, из нее полилась жидкость, образовавшая море. Эту сторону назвали «северной водной стороной». Из пасти черепахи пылало пламя, отчего эту сторону прозвали «южной огненной стороной». В четырех лапах черепахи были зажаты комочки земли, из которых образовалась земная твердь с растительностью. Так появилась земля и четыре стороны света. Другое предание утверждает, что весь мир сотворен Великой Богиней-Матерью. Когда-то во всем мире была только темнота. Великая Богиня-Мать одна находилась в этой тьме. Чтобы избавиться от своего одиночества, она сотворила Луну, Солнце, Землю, других божеств и весь остальной мир. Не исключается также, что мир мог появиться и вовсе без всякого Творца. Так утверждает одно русское предание – которые рассказывали в Бурятии. Будто бы раньше повсюду был только туман. И вот однажды он стал загустевать, и из него образовалась земля. Сначала она была покрыта льдом, но постепенно солнце растопило его и согрело землю. От переизбытка тепла из земли наружу вышли камни, горы и воды. Озера и моря. Высокие горы притянули к себе тучи, из которых пошел дождь и оросил землю. На влажной земле проросли деревья и травы, а там появились и животные, и сам человек. Откуда взялся человек? Как и возникновение мира, происхождение человека в мифах народов Байкала может объясняться по-разному. Некоторые бурятские предания говорят о самозарождении первых людей. Например, Когда С.Г. Малан и Эхо Юран создавали мир, частички земли, добытые со дна океана, разлетелись по воде и, оказавшись в ней, стали расти. Приставая к берегам, они постепенно вырастали в людей. Согласно другому поверью, щепки плыли по течению, цеплялись за берег и превращались в людей. Эвенкийское предание о сотворении человека Бог Шовуки обрабатывал камень и землю. «Пусть будет крепкая душа», — сказал. Положил камень и землю на доску, сушил, собака караулила. Бог ушел, работать пошел. Сатана пришел, сказал собаке. «Ты, собака голая, Богом сделанные души, дай мне посмотреть, я тебе кафтан дам». Посмотрел сатана на души и плюнул. Вечером пришел Бог. Собака сказала «Мне сатана кафтан дал». Бог сказал «Ты что дала сатане? Я души дала ему». Бог спросил «Ты какие души дала? Твое творение». Бог заплакал. От плевка сатаны люди стали умирать. Очень часто в преданиях всех трех народов о происхождении человека вновь возникает уже знакомая нам пара персонажей. Добрый творец, и злой разрушитель. Когда Творец создает первых людей из песка, земли или глины, они оказываются нагими. Но тут приходит русский черт, бурятский шутхер или венкийский харги, лижет людям макушки, плюет им в грудь. И на этих местах у людей вырастают волосы. Существует и противоположная версия. Будто люди вначале были полностью покрыты волосами, но соперник Творца желая внести свою лепту в мироздание, забрал у людей большую часть их волос и отдал собаке, которая теперь вся покрыта шерстью. Но бывает, что проделки вредного персонажа мифа оказываются и не такими безобидными. Порою рассказывают, что плевок черта лишил людей бессмертия. Как появился Байкал? Для народов, живущих у Байкала, это озеро является особенно значимым. Они издавна воспринимали его как особый природный объект, отличающийся от всех других водоемов. Буряты и Эвенки называют его морем из-за его формы и размеров, значительно превышающих размеры других озер в регионе. В связи с этими особенностями в фольклоре возникли мифы о появлении Байкала. Чаще всего в преданиях говорится — что это огромная трещина в земле, заполненная водой. Будто бы давным-давно на месте Байкала была ровная земля, но однажды она разверзлась, так и появилось самое большое в мире озеро. Иногда тайну происхождения Байкала пытаются разгадать через его название, которое по-бурятски звучит как «байгал». Это слово созвучно выражению «байгал», которое можно перевести как «Остановись огонь». Согласно преданию, на месте провалившейся земли пылал страшный пожар, и тогда люди взмолились, чтобы огонь остановился. И в ответ на их просьбу с неба полилась вода, которая заполнила собой провал в земле и образовала озеро. По другой версии, раньше земля была покрыта льдом, но потом он начал таять. Вода стала заполнять пади, И в одной из низин образовалось огромное озеро Байкал. Из русских преданий о возникновении Байкала. По-бурятски Байкал называется Былгал, что значит «был огонь». В незапамятные времена на месте озера Байкал была цветущая долина с массой зверя и птицы. Население занималось охотой и хлебопашеством. Потом затяжки и грехи мирная жизнь бурятских племен была нарушена. Злые боги послали землетрясение. Земля провалилась, и в бывшей цветущей долине стал бушевать всепожирающий огонь. Испуганное население обратилось в бегство и стало молить Тенгри о спасении. Милостивые боги пришли на помощь. С Хамар-Дабанских гор хлынул поток воды. Между огнем и водой произошла борьба, и побежденный огонь вновь ушел под землю. Провал заполнился водой, и получилось озеро Байкал. Через некоторое время солнце начало так палить, что снега и скалы льда растаяли. Вода просто рекой полилась к тому месту, где была глубокая трещина в земле. Вся трещина залилась водой. Вот тут и начала работать земля вместе с водой. Вода постояла в трещине, потом пошла вглубь земли, дошла до белого камня, из которого теперь и звездку жгут, и там все закипело. Кипело все это так сильно, что под землей все взорвалось, а под землей за белым камнем всегда много воды. Там, под землей, воде некуда было деться. Она поднялась столбом. да через щель кверху. Здесь ей легче было наружу пробиться. Столб воды был такой высокий, что человеческий глаз не хватал. Начал он заливать все вокруг. Когда вода из-под низа ушла, земля стала садиться, а та, что наверх лилась, тоже ее к низу давила. Так оно одно к одному и шло. Сначала залило пади. Земля в них опустилась. Она потянула за собой горы, и те скрылись под водой. Потому теперь в Байкале и дно такое неровное. Едешь мелко – значит гора. Проедешь немного – и дна нельзя достать – значит пать. Вот так-то наш Байкал появился.